Петербургская книжная лавка писателей представляет писателей и поэтов Петербурга. Борис Орлов. Холодная война, глубины океана. Читает Юрий Врешенников. От автора. Холодная война. О ней стали говорить в начале 1990-х годов, после развала Советского Союза. Американцы даже выпустили медаль, которую они, как считали, вручали победителям в этой войне. Да, время после мая 1945 года было напряженным. США отработали несколько планов по нанесению ядерных ударов по СССР. Они навязали нам гонку вооружений, чтобы подорвать нашу экономику. Мир был напряжённым, но более спокойным, чем после развала Советского Союза. Советским вооружённым силам и другим силовым структурам после Великой победы пришлось принять участие почти в четырёх десятках военных конфликтов, за организацией которых, как правило, стояли американцы и их союзники по НАТО. Холодная война давала горячие вспышки. В ней гибли советские люди, например, после Великой Отечественной войны в результате столкновений с натовскими подводными лодками, катастроф на море и аварий погибло около 1000 моряков-подводников, но, к сожалению, все эти сведения были засекречены, и проиграли эту войну не наши вооружённые силы, а политики времён так называемой перестройки. Я после окончания высшего военно-морского инженерного училища имени Феликса Эдмундовича Дзержинского несколько лет прослужил на атомных подводных лодках Северного флота и считаю эти годы самыми важными в моей судьбе служба подводника закалила характер и помогла сформировать государственно-политическое понимание событий происходящих в стране и в мире в эту книгу Вошли стихи, написанные в течение почти 40 лет. В них рассказывается и о службе на флоте, и о моих родственниках, принимавших участие в Первой и Второй мировых войнах, и о моей малой родине, и о сформировавшихся в течение жизни философских взглядах. С детских лет я чувствовал себя гражданином великой страны, частичкой великого народа. Вместе со всеми я переживал наши победы и неудачи, никогда не был равнодушным. Боль русского народа я чувствовал своим сердцем, и это находило отражение в стихах. Русский мир Это мир, в котором я родился, мир, который я защищал, служа на флоте и продолжаю защищать, служа литературе. Меня радует, что Россия в последние годы значительно окрепла, вернула Крым, её корабли опять бороздят океаны. Я верю в счастливое будущее моей страны, страны сильной и справедливой, хотя и придётся ей пройти ещё через множество нелёгких испытаний. Борис Орлов. Контр-адмиралу Льву Чернавину. Не сыпалась на нас спасительная манна. Мы не брели в песках к неведомой стране. Холодная война, просторы океана. Холодная война, тараны в глубине. Мы укращали нрав торпедам и ракетам. Холодная война, как топ, как горяча. Все сведения о нас умерли. хранились под запретом секретным был приказ но он карал с плеча холодная война и под медведи и горе на боевом посту характер обрели в нейтральных водах нет ничьейх территорий над гробьями на дне ржавеют корабли их хрипы и рёвна Из-за дымления пульта, как взрывы Донных мин срывали с коек нас Холодная война, инфаркты и инсульты Уходим в небеса, когда ушли в запас Часть первая Черная подлодка, черная вода Чёрная пилотка, красная звезда. Север, гранитный север, цыккая трава, гул океана, валуны и сопки, весомые дела, скупей слова. Здесь трудно нерешительным и робким. Мох, окай милый, веснующий гранит. Вновь близкий шторм растёт в метеосводке, а бухта лишим мгновением хранит волну от погрузившейся подлодки. Мы погружались в море безразмерным казалось. Выл пронзительно ревун, Вода врывалась с грохотов цистерны, Как будто в барабаны бил Нептун. А через месяц возвращались Поздно полярной ночью Ни огня, а крест. Когда всплывали, То в цистернах воздух пел, Словно в трубы накрыл Духовой оркестр. Ночь навалилась в холодный сыр. Корабль похож на дремлющий ковчег. Мы белые чехлы снимаем с бескозырок, И стуч летит на землю белый снег. Но все еще о лете разговоры Хоть пар и замерзает возле та, стрекочут как кузнечики приборы в молчании центрального поста. А на рассвете краткие шифры команды нам ясно растолкоют маяки и загрохочут, словно камни пады на палубах матросские шаги. Много суток, ни заря, ни звёзды не ласкали напряжённых глаз, но запел в цистернах сжатый воздух, радовался весело балласт. В рубку поднялись поочерёдно, долгие, затяжки, горький дым, диск луны неяркий и холодный выплыл. словно нерпа из воды но тревога вновь задраивает люки рухнет на подлодку тяжесть вот а земля устала от разлуки нас вдали нетерпеливо ждёт грома играй очисть от глотки На полушарии весна, но в тесном корпусе под лодки мы как ростки внутри зерна. Дыхание солнца помним смутно, над головою сталь крепка, но в люк однажды хлынет утро, и мы услышим облака и всплетье. Новое рождение волной ветров окатит нас. Пристанет зыбким, как видение, мир, не вместившийся в приказ. В брызгах от набежавшей волны словно лунный блестят волны. На земле и на небе снега Снежный свет затопил берега, встаем тихих жилищных огней, сосны птиццы мир рвутся с камней. Им на сопках гнездиться не вмочь, им две полярная ночь. А так Весь корабль напряжённо дрожит. Что за страсть пробудилась в металле? Ниже волн наше море лежит, отклоняется курс к вертикали. Учистились дыхание турбин от объятий подводного мрака, и в тяжёлом безмолвии глубин оживают та веды атака летя и волны хмурово залива штурмуют скалы как морской десант мои друзья не говорят красиво привычные для них слова команд их согревают флоцкие шинели Стерильный холод и озонный дождь. На плечи росамахами метели бросаются из карликовых рощ. Они словам не верят, верят фактам. Им непривычны выходные дни, и что такое атомный реактор, своей кровью чувствуют они. памяти умерших от лучевой болезни они в списках павших не значатся их с нами в компании нет коварнее пуль радиация невидимый дьявольский свет вокруг ни войны ни пожарища их смерть как прыжок зекежный мучительно наши товарищи уходят с арены земной от вектора жизни до фактора кончины незримый распад в разбуженных недрах реактора таится урановый ад авария Выпью спирт, разбавив дистилитом, И войду в реакторный отсек. Я покрою матом мирный атом, Что нам укорачивает век. Эту жизнь дневную и ночную я люблю И знаю в жизни ток. А реактор заглушу вручную Мирный атом, Как домашний волк. В конце похода Пока еще оркестр Нас с маршем не встречал У скользких берегов Скалистого фиорда, Но кажется, что борт Оперся на причал, К которому корабль пришвартовался с норда в обители стальной нет ни лесов ни рек и тишина порой становится безликой но пахнет по ночам реакторный отсек и рощей грибной и спелой земляникой А мыло нерпа в море ласты шестидесятой широтой. Цстерны главного балласта пустили воду на простой в центральном свята, словно в храме лениво вертятся рули, декоративными цветами и табло вот-се как зацвели. Наш мир Безмолвием озвучен, спит чёрным космосом вода, и остерою дною тучи плывут над нами глыбы льда. Во всех день в подлодке, лето моря, начало всех начал. Но Как замерзшая планета Нас встретит холодом в причал. В отсеках ветры не свистят, Не буйствует гроза, Но оседает конденсат На робах, как роса. Опять швартуется весна К прибрежным валунам, Марзянкой жаркой она в сердца стучится нам. Неделя ходу и рассвет. И сопок синева, и письма выпорхнут на свет, как первая листва. Я лунный свет ловлю в ладони, безмолвна тундра. Ночь длинна на склоне сопки как на троне сидит полярная сосна здесь всё мало и только тени огромны как пурги крыло и чудно словно в день творения и первостанна и светло неустроенность быта растерянность чемодан приутился у ног нарушается в жизни размеренность впереди незнакомый порог необжитого дома над крышами как тюлени плывут облака к низким стенам баками пушистыми окружившись прижались снега тишина ни души лишь тоинственно сквозняками играет апрель я повешу на гвоздик ситинсть вины в лейтеранских созвездьях шинель в ленинграде тане я не был год у розовых колон Жизнь пролегла не гладко и не просто. Рву на давной вечерний горизонт подо облака взметнувшиеся ростры. В разлуке напридумывал тревог, нелепо волновался без причины. А ты жила дыханьем давних строк. Мою подлод вятли глубины где вымытый гранит шербатый сер куплю как прежде белые гвоздики навстречу рыжим ветрам хлынет сквер услышу журавлей усталых крики чтоб растопить в твоих земных глазах проникший в сердце холод за полярья Остановлюсь не смело в двух шагах. Я обошедший оба полушария. Гостиничная койка щербатая, трёмо. На тумбочке билет, забытое письмо. Не греет батарея, шныряют сквозняки. Не скоро дочитаю двелетние строки. В тлеющем холоде осени лето сгорело дотла. Стынут лишайника просижи в тундре, как будто в залах. Может, подмятый потерями жить научусь, не спеша. Но под косыми метелями не покривится душа. Заполярье легко вращается планета, роняя в юге и грома, на южном склоне сопки, лето на склоне северном зима. И по растрескавшимся кручам Замшелой северной земли Сползают смёрзшиеся тучи В незамерзающий залив. Заиндивевшие туманы К камням прилипли словно мхи, Но будят сонные бакланы Матросов, будто петухи. Полярная ночь. Оттяжелело солнце. Из-за льдов оно уже не выкатится плавно. Оборвана пургою цепь следов, Чтоб придавило выставшие травы. Матросский строй стекает на причал. Скала нависла над казармой круто, Девятый вал на взмыленных плечах приподнимает сумрачное утро. Убрали трап, сколов зелёный лёд, задраили на низкой рубке дверцу, и застучало ядерное сердце винтом рассек волну атомоход. Здесь юность Поняла военный быт, и ни уют, и жаркие тревоги, в широтах снежных замело дороги, а края на России центр судьбы. Начало похода. Люк задраен, и начёт отсчёт Ратных суток в подводном полете. И замедленно время течет В лодке атомной, как в звездолете. С умотокой в отсеке Похож день ухода на день возвращения. На причале не скоро вдохнешь Сумрак, полный земного свечения. Экипаж атомной подводной лодки Волгоград. Нам под волнами шар земной послушен, в реакторе беснуется уран. Уходит от причала наша суша и курс берёт в открытый океан. Подводников возвышенные лица Но где мы, неизвестно морям, мы часть России. Мы несём границу страны по океанам и морям. То солнцем обожжён, то вновь простужен над зыккими волнами горизонт. Для государства субмарина Слуша, Россия там, где наш подводный флот. Полигон в пепле утоплены ветры. Нет ни лугов, ни дорог. Здесь убивают планету бомбами, плавят песок. Здесь Планеты в висок. Обелиск. Вместились жизни в краткую строку, Застывшую на камне отрешенно. Душа в глубинах, прах на берегу. Взрослеют дети и сидеют жены. и набухает небо и штормит но море не сильнее человека хотя порой утраурно гремит затишье аварийного отсека мы не против наград и чинов наигравшись в подводные жмурки Колем дырки мы для орденов, примеряя в отсеках тужурки, вероятный противник опять мы за ними обогнули в полусвета, в иностранных трескучих газетах шторм словесный уже не унять. Орденов не видать в этот раз вслед нам ноты качесты летели ждут нас люди в особом отделе а ведь мы выполняли приказ полуподвал коммуналка вечный сырой полумрак за подоконником галка солнце берёзы авра Снова шинель мою лето плотно скатало в рлон два золотистых просвета перечеркнули погон службу на время оставил муза зашла в попухах в строгом военном уставе нету статьи о стихах стал подозрительным Жалко, шепчет, что пишешь, чудо. Полуподвал, коммуналка, Вечный сырой полумрак. Утренняя песня Отогрею лиру под шинелью И охрипшим голосом своим запою. Как мечутся метелью чайки и в заливе спит гольфстрим стынет солнце словно самородок на скале лучом задев радар над стальными люкками под лодок виснет как над прорубами пар губы обожжённые northwest'ом замолча Но сбросив холод слов этот мир откликнется оркестром в юг и корабельных ревнов. Отдалённый гарнизон вдали города. Здесь запретная зона. Ревун над заливом и гарь полигона. Из тундры уходит продрогшее лето. В киоске уставы, конверты, газеты. Тревогой отброшенной в море с рассвета Внимаю командам полярного ветра. В отпуске. Кождый день встречаю у окошка. Не причал, а яблоня скрипит. В магазин шагаю за картошкой, обживаю вновь семейный быт. Отпуск жизни суетной начала, и конец не прочен, будто нить нас отбыта. Море отучало, заставляя бытие ценить. Словно белые ангелы на мои плечи садятся метели. Их зовёт звёздное небо, отразившееся в погонах. А когда сильный ветер Распахнёт огромные крылья флотский шинели я становлюсь чёрным демонам скоро встречу шторм залив замёрз на лету молчаливо сорвавшись с кручи ручей и кажется, что над заливом не будет весенних речей горбатые льдины как чётки швырнул океан под волну уходит подводное лодка на полюс вспаров в глубину наверное встречу нескоро на праздничном пирсе друзей вот секов немного простора поэтому сердце слышней тремёрзли к скале облака луна на воде словно риф полярная ночь как река впадает в холодный залив темнеет над рейдом окно Его не разбудит фонарь в пустынной казарме давно на лете застыл календарь в кружении подводницких трасс немного устала братва но мудрый военный приказ на отдых имеет права Замкнутым пространством нарекли Мир наш в оболочке из титана. Каждый миллиметр, как пять земли, Кровью с боем взят у океана. Тусклый свет и ни ночей, ни дней. Люди в лодке движутся с утулок, палубы подводных кораблей не пригодны для морских прогулок воды завиваются в спираль с винтом подлодка глубже тралов судти сведены не в календарь а в обложки вахтенных журналов Картина. Забыли о том, что над нами крамешная толща воды. Каюта в берёзовой раме. Картина на ветках дрозды. Деревья на фоне болота. И мы после флотских трудов В холодных и тёплых широтах пьём чай в излегчих доздов. Уже надаели голубины мельканием на скучившихся лиц, ильётся в каюту с картины беззвучное пение птиц. Памяти Юдина В нейтральных глубинах снуют корабли, носители ядерной смерти. Ушли в океан, не из жизни ушли. Вы страхом опасность не смерть. За нашей подлодкой невидимый след. Не будет ни криков, ни шума. Возможно, вернёмся, а может быть, нет. Но лучше об этом не думать. В памяти капитана третьего ранга Юдина. Юность прошла, словно грипп, жаждой любви окатила, заматерил и охрип, жизнь изваял и втратила. Гроздит дневных облаков снегом укутали крыши. В тесном кругу моряков море трагедией дышит. Гибнет отсек под водой, круг превращается в точку. И под замёрзшей звездой плачет жена в одиночку. Гудит планета словно барабан. Землетрясения рвут природы лоно, и нервы, как в реакторе, уран сгорают, становлюсь опасной зоной. Всё гибнет от слона до воробья, и фауне уже не сбиться в стадо. Я разрушаю жизнь вокруг себя, стал вредной частицей распада. В болезнях ли, в азонной ли дыре мы же творимся глиняным колосом, как в устье мутной Леты на земле в людей сливает стоки вечный космос. в реакторном отсеке бросив на крышку реактора ватник, дремлет подводник, скиталец и ратник. А по щеке его, наглый как цыган, полупрозрачный ползёт таракан. Их порадили нейтральные воды. Всплеск радиации, кризис свободы с ядерным грузом, уйдя в океан, сотни Чернобыли плавят урал. Шутка. Шторм во флотской походке, в планке хорженских китель, ходит в чёрной пилотке. Мой ангел-хранитель, А характер некроткий, Кроет в мать и в царя. А ангел в черной пилотке, Командир корабля. Шторм! Вода закипает за бортом, Как в ливень густая листва. Нигде между Богом и чёртом не сыщешь теснее раздва. Мне тучи казались эскортом, но скинул в пучине мой след. Нигде между Богом и чёртом огромнее пропасти нет. Без крови открыта аорта, у крыла вода, не земля. Нет в мире ни бога, ни чёрта, и нет на волнах корабля. Нам казалось весёлым и сирым лейтенантский хмельной неуют. Нам старухи сдавали квартиры, словно крепости в битвах сдают. По затворкам лесного пространства, по колисам мирной страны, жили в службу впадали, как в пьянство, заложив в душу богу войны. А потом оставлять полигоны нам приписывал строгий приказ. И снимая ремни и погоны, как в себя уходили в запас день рождения и морской офицер и поэт 3 минуты затишья в эфире мне исполнилось 39 лет в 39-ой казённой квартире стынет в кружке технический спирт Он от кружки топорщица сала. Не до женщин, какое ж тут флирт. Быт по разным углам разбросала. Для поэзии дверь распахнул, свечки в чёрствой буханке, не в торте. Жизнь люблю и судьбу не кляну. Блук на полке, на поясе кортик. Туз бубновый и дама крести, карта мнет словно женщина в веры, и шепчу я всё как у людей, и пою: "Господа, офицеры!" Осторожно проклёнулся день в аперее полярных сияний и отхлынул к полюсу, тень обнажив ледниковые грани. Мир ещё не оттаял, и свет заскользил по безжизненным рекам, словно эхо с далёких планет. что составили себе с человека не колышутся впавшие в сон водопадов крутые ступени но уже потеплел горизонт мой предел и дорог и стремлений конец в походу рюмки в склень полны в квартирах наших Жены, а не вдовы, Вернулись все, Ни мертвых, ни больных, И флаг трепещет, И скребят швартовы. Зачеркивали дни в календаре, И жизнь быстрее летела, Чем в романе. Нас берегла любовь. На корабле кружились стены, тени из воспоминаний святое дело выпить 200 г приправив парой пациманских историй мы пили за любовь за ним да и только после тост за тех кто в море Задыхаясь воздухом сырым, Затянуло небо тучка ростой. Пыл у белых полуостров Крым, Нам достался Кольский полуостров, Нас стеснят лишальником и льдом. Моряки на суше, пешеходы, На Москву с боями не пойдем, Нерде швартовать атомохолоды, мить оркестра в плачет, не поёт, тонут в бахе выстывшие скалы, медленно вмерзаем в ложь и в лёд, оставляя семьи и причалы. Владимиру Масягину. Мир, дружба, а войну далой из моды. Конверсия всё плавить и взрывать вокруг России братские народы. Зачем торпеды? Не с кем воевать? Ломали нам, как белым птицам, крылья. Пускали наши принципы в расход, а мы сливали спирт с торпед и пили водой разбавив запогивший флот. Зачем стране моря и океаны? У нас континентальная страна. Политики болтали неустанно. А мы хватили горюшка сполна, И штурманские карты Слоем пыли покрылись Лыка в черную строку. Но мы, сливая спирт с компасов, Пили, чтоб выбрать верный курс На берегу. Продали солярку, Нет бензина в ржавчине над стройка винт в песке адмирал скупает магазины он пахан в военном городке офицеры пьяно горбят спины топтан в грязь как тряпка флотский флот Адмирал, купивший магазины, топит флот страшнее, чем внешний враг. Я список кораблей прочёл до середины Осип Мандельштам. Указ или приказ, как вражеский фугас, Уходит в флот ржаветь На мели и в глубины. Я список кораблей прочел Десяток раз, А раньше я не мог прочесть До середины останки кораблей Вдоль русских берегов. Но сраму ни они, ни моряки, Ни имут все тайные враги, А явных кораблей. нет врагов и гибнут корабли трагичнее чем в чужим заморских морях грустят без наших рей но флаги на морях не нашего пошива ух лодские сыны романтики моря весь движет не любовь а жалость и нажива умирал великий флот союза флаги со звездой срывал приказ скатывались якоря из клюзов словно слёзы из ослепших глаз уходили с палуб офицеры на причалы как на шефолд и на тежды рушились И нервы рвались, погибал без боев флот. Выбросили и на барахолку, и в металлолом, и под волну. Умирал великий флот, поскольку был не в силах пережить страну. Константину Мунчану. Мы научились умирать достойно. Но из беды не извлекли урок. Мою подлодку, как на скатобойню, Ведут утилизировать в плавдом. Она б еще народу послужила, Ведь до сих пор ее боялся враг. Но тянут кобеля, как бук, Это жилы. Распущен экипаж И спущен флаг. Оркестра нет. В трюмах ржавеют Трубы систем. Но не сыграть На них оврал. Торпеды, словно Выбитые зубы, Отвезены В подземный арсенал. Она перед врагами виновата что не сдала страну отправить в плен как блюдо на вет разделано для ната чтоб не поднялся русский флаг с колен наш корабль россия не зная курса плывёт себе наугад Как первый отсек от Курска Оторван Калининград. Не просвещен, не обучен Вовремя наш экипаж, И по борьбе за живучесть Не проведен инструктаж. Гибнем в подъездах и штреках Страшен кровавый след, Но осмотреться в отсеках Сверху команды нет. Взрывчатка, ножи и пули топят Россию брата. Словно винты погнулись Курильские острова. Экипажам атомоходов, погибшим в океане. Акустик различает голоса архангелов а не семейки товых из глубины всплываем в небеса апостол Пётр готов принять швартовы достоинство и веру берегли а к Господу вели морские мили у нас горизонтальные рули похожи на расправленные крылья качаемса как будто на весах на облаках в цене весомость слова наш экипаж зачислят в небесах в эскадру адмирала Ошакова не кроме нас в отсеках ни души над перископом белый ангел вьётся В раю мы будем родине служить под вымпелом святого флотаводца. В шинели зрелость встала на пороге. Приказ подписан, проросит якоря. Что видел я: учебные тревоги, казармы и полигоны и моря, неоспоримо флотская наука. течёт походных дней ко льдам скоп циклон в отверстие рубочного люка полярные сияние в перископ таинственна глубин нейтральных темен немало в ней находок и утрат что видел разберус судьбу и время Мне высветил Кремлёвский циферблат. С севера, вынырнув словно из проруби, жадно дышу ленинградом. Мысли порхают, как дикие голуби в стае с густым листопада. Трудно года мои плыли и ехали сквозь ледниковые мили. В лиственном небе, изрытом прорехании, Солнечно светятся шпили. Все позабудется, все перемелется. Жизнь жестокий закон, дышится легче И в лучшее верится возле растральных колонн. Флак грузин крейсер на рейде, полумрак, лишь заря багровеет на рее. Спущен флаг. Нет, не думайте, мы не сдались. Ночь не враг, как свинец сны в затылки влились. Свёрнут флаг. Свет зорниц, свет сигнальных ракет. Жди атак. Маскируются воины в рассвет. Поднят флаг. Юрию Курганскому Снится сон. Мучительно и странно Видеть за полярную весну своим дифферентом на нас мой корабль уходит в глубину океан раскачивают ветры айсберг отражает лунный свет глубина 4 километра дно гранит на всплытье шансов нет просыпаюсь сердцу неспокойно не спасёт от бед уют квартир в полигонах возривают войны скоротечна жизнь и зыбок мир часть вторая 1955 год. Я родился, когда еще пепел войны не остыл. Дети в роще играли немецкой простреленной каской. В пол, как в колокол, бил скорбно старый костыль. Инвалид шел в худой гимнастерке солдатской. Хулыбались на стенах слегка пожелтевшие фото непришедших солдат между хумург икон. Пьяно вскрикивал в чайной: "В атаку, пехота!" Одноногий печник, вспоминая штрафной батальон. В почерневшей избе Крипло хлопали шкафчика дверцы, в ней старуха жила, пыль сметая с военных картин, и позднее я понял, ранимым мальчишеским сердцем, почему в деревнях больше женщин и меньше мужчин. Отцу Из калитки ты шагнул в войну С лёгкою котомкой за плечами, И, как предки к правде в старину, Шёл по ней и днями, и ночами. В поисках всемирной тишины Укращал безжалостные доты, И в Берлине вышел из войны через бранденбургские ворота в день победы танки прут их пуля не грёт взвод в земле в живых лишь я сынок оставляю сорок первый год по России пяться на восток он заплакал распахнула окно прохрипел, садясь на табурет: помни поражение одно не забыть и после 100 побед отступление пепел плачь сирот от отца ко мне приходят в сны вспоминаю сорок первый год в семье не вернувшийся с войны Возвращение. Он в хату вошёл, невесел. За душу молились, ждали. И рядом с иконой повесил на стену свои медали. Друзей поминал и плакал. Казалось, что мир нереален. И грозно смотрел из мрака с медалей Иосиф Сталин. 41-й год 41-й, хмурый и уставший, В окруженье раненым попавший, 41-й, без вести пропавший, Мертвых в спешке не похоронивший, Под Москвой врага остановивший. Ты несешь и горе сна, и свято Имя неизвестного солдата. Неизвестный солдат, Мы покойных забываем, Они помнят нас. справедливы солдатские войны, если выполнен точно приказ. Всех погибших помянем достойно на потомков, потом поворчи. Справедливы солдатские войны, а маршальских мы помолчим. Высота разбитый дот осколочный металл война давно ржёт в катакомбах в слепую здесь похоронил обвал в корнях берёз невзорванную бомбу а соловьи пою земля в цвету среди травы разбросаны ромашки Берёзы атакуют высоту, как мреки в разорванных тельняшках. Опустили, как в дождь, бельевые верёвки, нищета. Мы увека живём на краю Петербургу, не выплакать слёз пескарёвхи и не снять ленинградской блокады петлю. прячем взгляды в себя, сторонимся друг друга, как в тугом кошельке, в сердце носим вину перед теми, кто умер. Мы загнаны в угол. Шулера словно карты тасуют страну. Ветеран Твой ракетный крейсер на флоте Называли гордо варяг, И хранится свято в комоде Корабельный гвардейский флаг. Ты Евангелием от Матфея Зачитался вокруг нищета, А над якорем багровеет На кокарде раной звезда. Все осмеяно или оболгано. Тельящиком метод не нов, Весел внук комиссара Когана, Юморист Абрам Иванов. Нет здоровья и нет заботы государства, Но ты молчишь, отобрали скупые льготы, В болтовню упакован шиш. Потерялась на жизнь надежда, у власей винегрет в голове. Ты умрёшь под забором коттеджа, собирая бутылки в траве. Проститутка в прозрачной блузке усмехается. Старик был Глоб, и охранник Нового Русского закопает на свалке труп. Играли, дрались, разбирали ворота, чтоб строить плоты, жгли костры на реке. Мой первый учитель командовал ротой в штрафном батальоне на Курской дуге. Он был скуп на ласку, жил в школьной квартире. Он верил, что нужен советской стране как русский апостол. парадном мундире верховный весел у него на стене тянула войною из-за горизонта но люди устали от прежней войны мы дети солдат возвратившихся с фронта мы поздние дети великой страны идей иллюзии Лиянный наместник нас предал. Теперь все друг другу враги. Забыты страною победные песни. Учитель в могиле, а мы штрафники. Унижены неряшливым юнцом, Молчит и о войне, и о победе, Как рашпилем морщинистым лицом Старик шлифует прошлое в беседе. Хотя был ранен, не просился в тыл, Он воевал, чтоб жил народ счастливо, Но обвинен за то, что победил, Он внуком повел. пившим гамбургское пиво мы на суде истории исцы злом за добро не ожидали платы в учебниках советские бойцы для внуков неизвестные солдаты дома взрывались рожь в полях горела Накрыло похоронками страну. Из черных репродукторов, тарелок Народ хлебал соленую войну. Качались бомбовозы, словно клетские. Война плыла над крышами жилищ, Соленая от вдовьих и сиротских слез. Черная пиво. От мертвых пепелищ смешалось все, Бесчисленные беды, герои, Оклеветанные головком, войну не расхлебать. Она победой окончилась, оставих в горде ком. Доты Чутко у воды дремали доты. Не взорвать, не обойти тропой, Но во тьме отряд морской пехоты Здесь на берег выплеснул прибой. В пляс спускались на скуластых сопках Вихри огня и вихрь матросских лент, И глубины бережно и робко Принимали траурный брезент. На рассвете в дымке позолоты Корабли ушли от берегов. Пустотой глазниц чернели доты, Словно черепа былых врагов. По брусчатке европейской гулка Топали под крестопад наград В Петербург шли, словно на прогулку, Но разбили лбы о Ленинград. У Невы наткнулись на преграду, Если в раку стен народ един. Русский город выдержал блокаду, Но ее не выдержал Берлин. инвалид рассыплет молнии гроза и волны заблестят он столько видел что глаза на небо не глядят идёт безмолвно на причал и палочкой стучи он столько на войне кричал что до сих пор мальчик Серп затупился и покоя обрёл. На свалке жизни молод запылился. Двуглавый инкубаторский орёл взлетать из темноты не научился, но вспыхнет свет небесный и земной. Срастётся мир, что бесами расколал, взлетев Над православною страной Орел в когтях Поднимет серб и молот. Не плачь, мать не убьют, А немца мы осилим. Побереги коня, война не на века. И дед мой, Керасир, встаёт за честь России под знамя лейб-гвардейского полка он весел и красив с собой вполне доволен ещё не видел крови и не копал могил но с Первой мировой вернулся хмур и болен как будто целый мир за год похоронил два фото до войны с друзьями дед и после один он с костылём как тысячи колек конь ж сдох и не родит уже как прежде поле война не навека но год войны как век сын же не вьев до бла Рощи осенний покров крест золотятся слова в камне полковник Орлов жертва гражданской войны смерть на чужбине беда кем же приходится мне он не узнать никогда я офицер и солдат От малярии и ран. Сколько орловых лежат В землях неведомых стран. Церковка, купола медь, Тлеет свеча в поломугле. Господи, дай помереть Русским на русской земле. История в фотографиях На стенах блики желтых фотографий, Друзья и предки, взгляд со стороны, В своей избе, как будто в батискафе, Я погружаюсь в прошлые страны. Меня овеет ветром вечной славы Из-под стекла, где дремлет русский мир, На гормаке дед горцует браво, он рвётся в бой гвардейский рассыр. Во имя веры и святого трона готов погибнуть. Пристальней смотри, герой войны. Но пятая колонна Россию расколола изнутри. Тяжёлый дым повис над Сталинградом. Долг воина превыше высших мер. И смотрит из огня спокойным взглядом отец, двадцатилетний офицер. Он победил, но стали вне закона фронтовики, виновны без вины. Их предали, и пятая колонна Глумится над историей страны. Скользит слеза, сдавила горло горем, Повымерла почти, что вся родня, друзья. Друзья погибли в Баренцевом море, Они с укором смотрят на меня, враги. Нас окружают егорыны над сёлами кружат а слеп народ вставай страна но пятая колонна уничтожает армию и флот душа болит довольно спать довольно нам защищать духовный сталинград Избу покинул и на колокольню я поднимусь и загремит набат Широка моя страна, широка. Строят в ней всегда и всё навека. Да и рушат в ней всё сразу и в миг. Тут ничтожен Кто вчера был велик, За глаза твердят Не то, что в глаза. Нет людей Вокруг одни голоса «Эй, в ружье, на границу война!» «Нахрена нам такая страна?» «Всем пора В военкоматы спешить!» «Безопасней воровать, Чем служить!» «Смело мы в бой пойдем!» «Вы служите, мы вас подождем!» Мы в баю, за чизну умрём. Вы воюете, мы вас оберём. Вся страна и голоса, и леса, как нейтральная лежит полоса. Вся пристрелена на звук и на свет. Вроде есть в ней жизнь, а вроде и нет. Широка моя страна, широка. Нет народа улетел в облака. Бог попустил, брат предал брата, решив, что честный труд изъян. Я был свидетелем заката страны. рабочих и крестьян. Опустошались пьедесталы и души. Разум слеп и глух. С заводы ржавчина съедала, в плен брал поля чертополох. В глазах детей струится холод, забыты деды и отцы. В металлоломе серп и молот у звёзд обломаны концы когда впадает память в лету нету людей иной судьбы уйдя от божьего завета все господа и все рабы Наш паровоз вперёд лети из песни. Наш паровоз летел, в расход пускали робких. Ещё один рывок, ещё один прыжок. И нацию сожгли, как будто уголь в топке, Чтоб жить при коммунизме хорошо. Но, как будто уголь в топке, Наш паровоз летел вперёд, под перегрузки, пар выходил в гудок и в пламени знамён. Эх, как же он горел, народ великий русский во благо всех других народов и племён. Вперёд, вперёд, лети! У нас сердца из стали. Интернационал в Кремле. А ваз и гром и паровоз летел, но шпалы разобрали наполостанке, рельсы сдав в металлом. Кара с небес текла кровавая заря в распахнутые двери и могилы. Толпа рабов, предавшая царя, точила для неправой бойни вилы, ломала государство с горяча, ей было в нём удушливо и тесно, и знамя, как рубаха палача, краснело на ветру над лобным местом. Вздоварись вновь здёргивалась бровь Страх под воротин, самосуды улиц, а те на ком вина? Невинных кровь в своей крови у стенки захлебнулись. Вошь гипсовой руки не опустил. Стоит спиной к паперти бессменно, жить всё трудней. а выживать нет сил утрачено стремление к переменам сказал пойдём дорогой у другой шли деды шли отцы устали внуки но вождь стоит с протянутой рукой и нищие протягивают руки Паром сновал от берега до берега вдоль лодок, отдыхавших на приколе. А я на кляче догонял Америку, спеша к парому к кукурузным полям. Я был мальцом, а не козырной картой. Судьба ещё не била, не крутила, и шло в зенит над сталинской Спартавой. В Кремле лысоголовае светила жизнь принесла. Сижу стала в скверике, страна тосует и вождей, и лица. Но до сих пор от берега до берега болтаемся и не к чему прибиться. Мир Расфасован в теле ящики, Через антенны по домам разослан. Мы, его заказчики, Мир в подсознание вводят нам. Наш телек – лучшее снотворное. Ну что за сон без новостей? У нас дома, дома и горные – В них власть искусственных страстей. Настиле башня телекоботом ведёт с работой по домам. Мы даже думаем, как роботы, код жизни, код телепрограмм. Я не топил котят и не стрелял в зверей. а всё-таки не свят и мог бы стать добрее я брал под козрёк нот потерял страну от бед не уберёг я женщину одну и пощадил врага а другу не помог а главная строка среди не главных строк мы смотрим на мир сквозь фальшивую призму чужих интересов и чуждых идей пошли к коммунизму пришли к дарвинизму в пути из людей превративших в зверей мы крылья теряем По жизни ужами ползём, обретая звериную плоть, и те над миром встают миражами, сбивая с пути, что возвысил Господь. В стране враждей и раз, прямо нет границ. Ничтожен человек в душе па тылость но если не гублю зверей и птиц то жизнь моя наверно получилась себе от светлым будущим не лгу погибну не у стенки так в квете но если нищим подавать могу то значит стоит жить на белом свете Крыша есть, но нет надёжных стен. Люди беззащитны и порочны. Чтоб вам жить в эпоху перемен, Не другом грозил мудрец восточный. Правды нет. Вершат неправый суд И в избе, и в сакле, и в еранге. Перемены... Людям зло не суд, на страною реет падший ангел. Огня пасин человек, но глуп и не сгораем. Как дом возводим каждый век и в нём с огнём играем. Планета в пепле и в пыли. Безумье бьёт По нервам двадцатый век дотла сожгли. Ночуем в двадцать первом. Стали стадными и стайными Славим хищное родство И коммерческими тайнами Прикрываем воровство. Добродетели не зложены, кто подли, тот и умней. Коммерсанты в куртках кожаных, комиссары наших дней. Отнимил у меня Россию, что останется у меня? Виктор Смирнов. Ты пришёл нас грабить, подлы тать. Будешь проклят, а не вписан в святцы. У меня Россию не отнять. Я не раб, чтоб без неё остаться. Не на кого злиться и пенять. Наши судьи, предки и потомки. У меня Россию не отнять. Велика Не сухари в котомке. Я ни вспышки злобы и огня, в бой пойду, чтоб с недругом сразиться. У меня Россию не отнять, потому что я её частица. Через чуждым людям реформы Мы прошли словно через войну. По утратам, завысили нормы, потеряли народ и страну. Если вырвется память на волю, чтоб влетать и вназад, и вперёд, отзовётся фантомною болью и союз, и советский народ. Красный полотнище знамён, кровавая заря отрёкся царь, но раньше он отрёкся от царя белогвардеец. А когда перехитрил судьбу от пули красная звезда зажглась на белом лбу. Распад У каждого своя страна. У каждого своя война: чеченская, афганская, отечественная, гражданская. У каждого своя вина и доля аристонская. В крови бредём к придуманным кумирам и праведных возводим на костёр. Не самый лучший управляет миром, а тот, кто изворотлив и хитёр. Не молимся, а ползаем на пузе среди дигеноратов и невежд. Политики создатели иллюзий, политика крушение надежд. У каждого своя страна. У каждого своя война, у каждого своя вина. Упав на дно, не видим дна. Майдан изменился мир, страшно и странно натыкается взгляд на углы. Они зрячие жертвы обмана пляшут возле костров как козлы нет страны дым ползёт по экранам телевести сплошной бурелом Украина накрылась майданом медный таз сдали в металлолом Поступь фашизма. Поле выжжено. Ветер в залеях в пыли. Бродят смерчи как души. Разрушено лето. Сбили Боинг. Всё так же Рейх так подожгли. И коричневой стала планета. Белый парус одинокий, Михаил Юрьевич Лермонтов. Океан к небосводу прирос. Галька в пене блестит, как стеклярус. Белый парус и чёрный матрос, но вдали различим только парус. Вышло солнце и ветер утих. Миражи навивает прохлада, ослепляют идеи, но их нам приносят посланники ада. Эльву Белинцову. Мне захотелось погостить в застое, где всё доступно, всё копейки стоит. Попалывать себя пивком старанкой в столовой, вспомнив скромный общипит, попариться в обычной русской баньке и самогон в предбаннике попить. Тебя там и накормят, и согреют, а здесь лишь ко обуют и нагреют. Там человек у человека, товарищ. А здесь же с олигархом суп не сваришь. Мне захотелось погостить в застое. Да вот не знаю, сколько это стоит. Романтики 1960-х вас не косили огнь и глад. Благими намерениями вы под латие мастили дорогу лад вас чекисты не вырывали из постелей и в штрафные батальоны не посылали вас но вы пилили сук на котором сидели и кусали грудь что кормила власть вы предавали идеи отцов и дедов Он от прадедами глумились в храмах танцуя шейк вы обесценили кровь великой победы но кровью залили Россию завершая век вы как собаки в блохах в удиных наградах вымирает народ попавший в петли ваших следов Романтики 1960-х вы превратились в палачей 1990-х годов. Жили в хижинах, ползали во дворцы, отрекались от отцов страстям в угоду либералы, мародеры и лжицы. Измывались над потерянным народом, Шеи гнули, а теперь и спины гнут. Эх, как мягко ложь, дорогу стелишь, Кнут и пряник, но сперва неправый кнут, Пряник мал, на всех по-божьи не разделишь. лишённые и голоса и крова мы утонули в ненависти лютой в стране свобода слова но такого которая оплачена валютой калеки старики сироты вдовы унижены на бездуховность мода В стране свобода слова, но такого, в котором похоронена свобода. Аномальная провинция. Здесь все бесправны, как жека на зоне. Аномальная зона. Здесь мнение местного князька сильнее российского закона ломает взгляд на мир земной князёк как луч ломает призма повис над замершей страной смог либерался от адализма беспредел висит на волоске жизнь Душа болит острей, чем рана. Мир сошелся на дверном глазке, Как в тюрьме решетки и охрана. Не сплошная линия, Пунктир в наших судьбах, Бег и остановки. А в дверном глазке Враждебен мир, Как в прицеле, снайперской винтовки И жизнь не в жизнь, и её клад разрушь, а смысл существования нелеп. Мы незаметно губим наши души в борьбе за хлеб насущный. Горех хлеб. Теряем веру, обострились грани проблем. Не замечаем свет в окне мы гибнем в войне за выживание гражданской необъявленной войне от темноты сосёшь с ума сон тяжелей наркоза крадётся чёрная зима без снега и мороза дверной глазок Недобрый взгляд, чужие силуэты и как фонарики горят в подъезде сигареты, и чёрен день, и ночь черна, и чернота не гаснет на мир тревожней из окна смотреть, но безопасней. Не предавал Христа И брата не убивал. Не мел хвостом Мне в глотку кляп, Мне в уши вата. За что? Творец грозил перстом? Смирен в молитве, Буин в драке, За все, чем жил, Предъявлен счет. Мой стих пролез, пылает словно факел услышишь душу обосчёт превращают честный люд в обезличенное стадо не дают а продают роли должности награды не протест базарный шум грязь и мусор нужен веник был в чести властитель дум а теперь владелец денег Николаю Рачкову холодные тучи теней табуны от тундры бегут до степей россия заходит как солнце темны печальные лица людей мы плачем Лехи кленём времена, сердца превращаются в лёд, Россия заходит на запад. Она светло на востоке взойдёт. Случайно взял билет. Случайно встречен в купе соседа, вспыхнул семафор случайный перекур, случайный вечер, случайный чай, случайный разговор. Случайность расползается, как скверна, и превращает вольного в раба, случайно всё. Хотя закономерно творцом определённая судьба. Под тяжки на спине моей невзрачный крест на крест как плакат ушли на фронт когда-нибудь я сделаюсь прозрачным оставив за спиной горизонт ни важных виз ни штампов в документах за горизонтом нет лишь свет и грусть я сделаюсь прозрачным и в легендах как в зеркалах бесплотно отражусь Я уезжаю, и туманы в клочья рвет поезд, Возвращаюсь в благодать. В окно купе смеюсь над тем, Кто хочет меня, как трудный ребус, разгадать. Мы статуи без племени, Нас ложью обожгло, Мы слеплены из времени, которое прошло. А время было славное, не суп из топора, И лепкою державною грешили мастера. Свершилось дело правое, по формам гипс разлит, Но в скульпторы лукавые пролез космополит. Под выленившей кожей Продажных истин след. Все статуи похожие, Ни лиц, ни жизни нет. Монолог в смутное время. Я устал от людей, Я устал падать в чьи-то глаза, Словно в лужи. Я не памятник и пизде стал, мне не нужен. Ветер сплетен как снегу надул и за плечи нахально влапал. Дайте сесть. Нет. Не в кресло, на стул или на пол. Кто-то дышит в затылок, толкает в квет. Жизнь Игра в догонялки и в прятки. Бьют за то, что родился на свет. Я встаю. Все в порядке. Часть третья. Не из тех я, кто падает в пропасть безрассудно, За риск мой прости. Кто-то должен шагнуть из окопа первым, чтоб за собой пойти. А в атаку идти нужен опыт. Риск и смелость не станут виной. И того, кто шагнёт из окопа первым, смерть обойдёт стороной. Войнам интернационалистам. Куба Конго, Египет, Чили, долгу чести мы были верны, а с врагом воевать учились в далеке от своей страны, от Испании до Афгана, мы вкусили беду и вину и в чужих воевали странах, чтоб в свою не пустить войну. Пламя, взрывы, погибших лица, Наша память страшней суда. Но война ломала границы, словно дамбы в бурю вода. Дым, пожарищ и пыль развалин, скорбный залп метсан бата кровачь. Мы теперь у себя воевали, научившись вдали воевать. битва и романаху александру фауту казалось всё нет больше сил спустился с неба ангел здесь русский меня спросил и встал на правом фланге и по земле и по воде лежит путь к русской славе Я знаю, никогда в беде спаситель не оставит. Плачет и Волга, мышь пищит. Меч лежит на груди крестом. Не кладите меня на щит, встану сам со щитом. Озарились их храм и скит. Сила духа, небесный свет. Битва кончена, враг разбит. Торжествует Новый Завет. Если ты и праведен, и страстен, значит, в жертву сам себя готовь. Людям даст Господь свободу власти, и они прольют чужую кровь. За добро добром не стало платы, нищи не ни славы, ни наград. Не сердись на Понтия Пилата, Понтий настоящий демократ. Колючие проволоки струны, натянутые между вышек, поют при свете зимнем, лунном, м Atom, что к нам приходит свыше, а карабины, как фаготы под двойной пурги, опасно слушать. Колючки проволоки ноты вонзаются до боли в душу. И не убавить, ни прибавить ни дня, что дал Господь, ни ночи, ни алфавит сегодня в славе, а звёзд земное многоточие, и неестественно их рубка всё. И бараки, и берёзки застыли в белых полушубках, на мёрзлых вышках от морозский. Не прикурить бычок без спичек. Карманы вытрясла охрана. А мир возвышен и трагичен, как будто музыка органа. Гбес смерти у себя не готов, откроются вовремя двери. Бог милостив, словно Любовь, а в нас умирает безверие. Ты видел ли жизнь без прекрас, когда душу мучили черти? Бог вечен, он в каждом из нас. Ему помолись перед смертью. Сквер с утра был печален и жёлт. А потом побелела ограда, если дождь быстро городом шёл, то снежок с неба медленно падал. Вот и кончилась осень почти. Вспыхнул день и погас, как лампада. Так и в жизни бывает. Иди быстро, легче, чем медленно падать. Листопад планирует ворвы, Ветер и надсмотрщик, и погонщик, Самородки золотой листвы Намывает дождь в осенней роще, На реке и в поле пустота, На приколе и скирда, и катер, Отречение ветки от листа, В октябре дождь, золотой скатель. Сонная роща, мороз стынет в снегу бересклет, словно из сопл и звёзд в ночи вырывается свет. Кто мы и где колыбель наша, истоки в мгле? Снегом укрыла метель наши следы на земле, пеплом сугробы легли возле кладбищенских плит, как с космодрома с земли небо уходит в зенит. Не разгадать до конца чёрного неба секрет, испепеляет сердца. Звёзд улетающих свет. Под лунный мир таким, как есть, приемлю. Холодный тусклый свет слепит глаза. Упало небо снежное на землю и облепило доли и леса. Сквозняк из-за порога студит спину. Бессонница, не греет легкий плед. На улице безлюдно и пустынно, Сквозь стекла окон льется лунный свет. И снег, и свет посеребрил ступени крыльца. У клена крона набекрень, Дрожат на стенах призрачные тени. Я незаметно превращаюсь в тень. Луна блестит сквозь тучу, как лампада. И на земле снег, и на небе снег. И кажется, что после снегопада Я не земной, а лунный человек. Хотя топор мой был остёр и выверен прицел двустволки, я ветками кормил костёр, чтоб у меня не съели волки, рубил сушняк, мою ладонь мазоли жгли как пчёлы в улье, но для волков страшней огонь, чем лезвие и пуля. Инвалид полуумный коллега превращает доносы в дела. Жизнь вояла в нём птиц человека, но работа была тяжела. А другой, криворожий в берете, бесовством развращает детей в наши смуты. В последнее время на свете Развелось много разных чертей. Зверо-человеки, им ко сну В ночь не отойти. За алчность плата На телеэкран, как на луну, Вуют, воспевая мглу разврата. Расползаясь по квартирам, мгла губит не окрепнувшие души, и торчат лакатторы зла из затылков жирных волчьи уши. Воровать привыкли и делить наше превращать дворец в берлогу. могут ближе к храму склеп купить, но не купят место ближе к Богу. Подводником, осуществлявшим первые пуски баллистических ракет из-под льдов. Мы шлём привет от северного полюса, Ракетой на Камчатский полигон, драконом извиваясь, мчатся полосы полярного сияния в дакон. По радио волнам плывёт истерика, неистовствуют вражьи голоса. Прорублено вальду окно в Америку. Ракета поднимает небеса. Плетёмся к кресту от звезды, плутая во мраке ранешном, всё меньше под небом святых, а больше порочных и грешных, устали не жить, а играть фальшивых хораторов слушать, за истину легче отдать святую. чем грешную душу есть придёт не письмом в конверте а впорхнёт ветерком в окно никому не желайте смерти вам людей воскрешать не дано бог ей Не найти и на верцах в там, где правят любовь и честь. Слов не надо, от сердца к сердцу прилетает благая весть. В живую плоть стреляют, а не в блудца, ныряют в джунгли низменных страстей. Во времена реформ и революций Бог отнимает разум у людей. Не глядеться и не оглянуться. Мир словно дом без окон и дверей, а люди от реформ и революций а злобись превращаются в зверей. Глаза в глаза. К чему слова? Мысли высветят зрачки, по то полям бежит листва, ныряя в сквозняки. Зачем бессмысленно спешить, не слыша соловья? Уж лучше умирая, жить, чем умирать, живя. Расскажи мне, что такое старость? Старость Встать, рассудочность, усталость. Но костля восстать и слаб рассудок, Устаем от маршей и побудок. Старость, детство, то, что задержалось, И к себе отчаянная жалость. Старость, то, в чем каяться осталось, То, о чем уж точно упоминалось, не мечталось расскажи мне что такое старость время что не жить да жить осталось рассвет пред зимье тяжесть сна безмолвие в беседках блестит холодная луна Листва звенит на ветках, дымы из труб летят в зени. Жди стужу по приметам, и даже слышно, как звенит бубенчиком планета. S M Ходит мертвый человек Толстопузый, краснорожий С черствым сердцем, с толстой кожей. То обрек, то и мерек Ходит мертвый человек вдоль домов, Что, как могилы холодны, Воротит рыло не еврей и не узбек И не русский. Просто мёртвый Кровь чужую Из-за орты пьёт И сплетню На закуску Жадно гложет Словно кость Этот мёртвый страшный гость И родную мать Продаст И не пожалеет брата Смерть при жизни Вот расплата А от смерти Нет лекарств Но, случается, проснется, Злу, что сделал, ужаснется на секунду, Оживет и опять в себе умрет. Ходит мертвый человек. Весна исследует пруды, Разбив на глыбы плиты львы, окаменелости воды эпохи диккабрита а диккабрит в себя вобрал листву о курти банки осколки жизней как зеркал мерцают сквозь изнанку джин наши зимние следы свиданий отложения земной круговорот воды их приведёт в движение Сквозь декабрит в апреле зой путь превращений долог. Приходит в гости смерть с косой, как к кистию археолог. Совесть силу грехи не побороть. Если без молитвы жить, греша Управляет молодостью плоть, Старостью прозревшая душа. Смертный и ничтожен, и велик, Не одновременно в этом суть. Плоть ведет в трясину и в тупик, А душа находит верный путь». Я родился в Советской империи. Предо мной были нас те ж двери и в себя и в страну свою верили, потому что мы жили в империи. И плясали, и пели счастливо под советские наши мотивы пред врагом Не сгибали спины, Потому что мы были едины. От страны прежней Пух до перья, Но мечтаем опять об империи. В империи жить спокойно, В ней ветер по правилам дует, Обходят империю войны, И чернь меж собой не враждует, тверды как базальт законы, устойчиво всё, и мнение одно на страну. У трона толпится народ в смирении. Хватает еды и зрелищ для всех. И тепло, и сухо. А если не дело мелешь, Охранника с тонким слухом Хоть взятки берут, но в меру С почтением и опаской, И кое-кого к расстрелу Осудят другим во страску. Без денег живут достойно, Но трудно прожить без блата. В империи все спокойно. Один в ней бандит император